Глава 68. Маска Иова раскололась. Сестра, сестра, проснись. Она открыла глаза и увидела фигуру стоящую над ней. Несколько секунд она не могла понять, где находится. Инстинктивно крепче схватилась за кожаный футляр. Потом она вспомнила, она в хижине Глории Бауэн. Она задремала в тепле, исходящем от печки, и последнее, что она смогла припомнить, это что кто-то играет на флейте у костра снаружи. Глория ее разбудила. «Тебя зовет Джош!» — сказала она сестре испуганным голосом. «Скорее, что-то случилось со Свон!» Сестра встала. Пол, который находился рядом и все слышал, тоже поднялся с пола, где они спали. Они прошли за Глорией в соседнюю комнату, где увидели Джоша, склонившегося над Свон. А Арон стоял и смотрел широко раскрытыми глазами, держась за водоуказующую лозу. — Что это? — спросила сестра. — Лихорадка. Она горит вся. Джош взял кусок ткани из ведра с растаявшим снегом и отжал его. Он стал протирать холодной тканью шею у руки свон и мог поклясться, что видит, как в золотом свете лампы поднимается пар. Он боялся, что все ее тело может вдруг пройти через точку воспламенения и взорваться. Нам нужно ослабить ее жар. Пол коснулся руки свон и быстро отдернул ее, как будто коснувшись печной дверцы. Боже мой, давно она так? Я не знаю. У нее был жар, когда я проверил час назад, но не такой. Он снова опустил кусок ткани в холодную воду и на этот раз приложил ее к Свон, не отжимая. Свон сильно дрожала, голова ее дергалась взад-вперед. Она тихо и ужасно стонала. «Она умирает, Джош!» – воскликнул Аарон. В его глазах были слезы. «Не давайте ей умереть!» Джош опустил руки в холодную воду и провел ими по горящей коже Свон. Она сгорала изнутри, так ужасно она горела, Он не знал, что делать, и смотрел на сестру. «Пожалуйста», — сказал он, — «помогите мне спасти ее!» «Вынесите ее отсюда!» Сестра уже почти взялась, чтобы помочь вынести ее. «Мы можем покрыть ее снегом!» Джош подсунул руки под спину Свон и стал ее поднимать. Она дернулась, и ее обмотанные руки схватились за воздух. Он взял ее в свои объятия и положил ее голову себе на плечо. Тепло, исходившее от нее сквозь маску Иова, почти опаляло его. Он сделал два шага, когда Свон закричала, забилась и обмякла. Джош почувствовал, что жар проходит. Почувствовал, что ужасное тепло покидает ее тело, как будто кто-то открыл дверь печи прямо ему в лицо. Почувствовал, что оно поднимается, как пелена пара, и держится на потолке прямо над его головой. Она лежала у него на руках без движения, и сестра подумала, что она умерла. О, боже мой, Свон умерла. Колени у Джоша почти подломились. Свон позвал он, и голос его дрогнул. Ее длинное хрупкое тело остывало. Слеза почти ослепила его, и у него вырвалось рыдание, сотрясшее его тело. Осторожно, нежно он снова положил ее на кровать. Она лежала, как раздавленный цветок, вытянув руки и ноги. Джош боялся взять ее запястье и проверить пульс. Боялся, что на этот раз искра жизни уйдет. Но все-таки взял и ничего не мог почувствовать. На несколько секунд он склонил голову. «О, нет!» – прошептал он. «О, нет! Я думаю, что она...» Под пальцем у него почувствовалось слабое трепетание и еще раз, потом третий, четвертый, все сильнее. Он взглянул на лицо Свон, тело ее дрожало, и тогда появился этот жуткий шум, как будто ломалась толстая сухая глина. «Ее лицо!» – прошептал Пол, стоящий в ногах кровати. У линии волос вдоль маски Иова поползла трещина. Она прошла там, где должен быть лоб, делая зигзаг на носу, затем вниз по левой щеке к челюсти. Единственная трещина стала расширяться, разломилась, и от нее поползли другие. Части маски Иова стали отходить и отваливаться, как куски громадного струпа, под которым, наконец-то, зажила глубокая и отвратительная рана. Пульс у Свон был бешеный. Джош опустил ее запястье и шагнул обратно, глаза были открыты так широко, Что казалось, они сорвутся с поверхности его собственной маски. Сестра сказала, «О, Боже!» Закончила Глория. Она схватила Аарона, прижала его к своему бедру и положила руку на лицо, чтобы защитить его глаза. Но он ее отодвинул. Маска Иова продолжала раскалываться с небольшими хлопками и быстрым треском. Свон лежала тихо за исключением того, что грудь ее быстро поднималась и опадала. Джош хотел коснуться ее, но не стал, потому что маска Иова вдруг треснула на две половины и упала с лица Свон. Никто не шевельнулся. Пол выдохнул. Сестра была слишком ошеломлена, чтобы делать что-нибудь, кроме того, как смотреть. Свон еще дышал. Джош подошел к ней, взял фонарь с крючка на стене и поднял его над головой Свон. У нее не было лица. Освобожденные от опавших кусков маски Иова, черты Свон оказались стертыми, белыми и гладкими, как свечной воск, за исключением двух небольших отверстий ноздрей и щели у рта. Трепещущей рукой Джош провел пальцами по тому месту, где должна была быть ее правая щека. Они погрузились в беловатое скользкое вещество, которое имело консистенцию нефтяного желе. А под желеобразной массой... «Сестра», — сказал он быстро, — «вы это перенесете?» Он дал ей фонарь, и она увидела то, что было в трещинах, и почти что упала в обморок. «Теперь держите фонарь крепче», — сказал он, и вынул кусок ткани из ведра со снеговой водой. Затем медленно и осторожно он стал стирать желеобразную массу. «Боже мой!» – его голос задрожал. «Посмотрите на это! Посмотрите!» Глория и Пол подошли поближе, чтобы посмотреть, а Аарон встал на цыпочки. Сестра увидела. Она отвела в сторону кусок маски Иова и коснулась завитка волос Свон. Он потемнел от скользкой массы, покрывавшей его, но отсвечивал золотыми и рыжеватыми огоньками. Это были самые прекрасные волосы, которые она когда-либо видела. Они росли на голове у Свон сильными и крепкими. А Аарон позвал Джош, пойди, приведи Анну и Джина, скорее. Мальчик выскочил. Пока Джош продолжал счищать пленку, черты лица Свон стали проясняться. И тогда он взглянул вниз на ее лицо и коснулся лба. Лихорадка ее прошла, температура была почти нормальной. И хотя глаза ее все еще были закрыты, но она очень спокойно дышала и Джош решил дать ей уснуть. «Какого черта эта суматоха?» — спросила Анна Макклей, когда вошла. «Вот», — тихо сказал Джош и отступил, чтобы Анна могла видеть. Она остановилась, как будто налетела на стену, и глаза на ее грубом старом лице наполнились слезами.